Памятник Илье Репину Где установлен Город Москва, Болотная площадь. Когда установлен? 1958 год создатели памятника: скульптор Манизер, архитектор Рожен. Матвей Манизер был автором и московского памятника Репину, и бюстов художника, установленных на его родине в Чугуеве и в Санкт-Петербурге. В СССР решение установить памятники Репину было принято еще в 1944 году, в год столетия со дня рождения великого художника. Планировалось поставить два памятника. Один на его родине в городе Чугуеве Харьковской области, а второй — в Ленинграде. Однако шли годы. а Решение Совнаркома выполнять не спешили. Доходило даже до смешного. Так, бюст Репина, отлитый на Харьковской скульптурной фабрике, отправили не в Чугуев, в 30 километрах от Харькова, а за тысячи километров в городок Чугуево в Иркутской области. Бюст Репина для установки в Ленинграде был отлит еще в 1951 но ему более 40 лет не могли найти место и установили только в 1999 году. Так что памятник Репину в Москве, поставленный в 1958 стал первым в Советском Союзе памятником великому художнику. Скульптор Матвей Манезер изобразил Репина в свободной позе, держащем в руке палитру и кисти. Интересно, что на постаменте была сделана надпись, схожая с надписью на памятнике Гоголю на Гоголевском бульваре, великому русскому художнику Илье Репину от правительства Советского Союза. Памятник Илье Репину стоит на Болотной площади, недалеко от Лаврушинского переулка, где находится Третьяковская галерея. Сейчас через водоотводный канал перекинут пешеходный мост, а раньше канал отделял памятник от Третьяковки. Говорят, что он был установлен таким образом не случайно. По легенде, основатель Третьяковской галереи Павел Михайлович Третьяков велел не пускать Репина в галерею, если у того в руках будут кисти и палитра. Это объяснялось тем, что художник любил подправлять свои картины уже после того, как они были куплены у него и выставлены. Он пробирался к экспозиции и вносил в полотно непрошенное улучшение.